499. -е. Ноябрь 11. И идти ко мне напряжением всех энергий своего микрокосма, значит, всю работу совершать во имя моё, все дела, все поступки и мыслить все мысли. Это и будет единорогам устремление, когда всё ради чего воплощён человек на земле посвящается владыке Тогда путь будет стремительным. Спешно идущий, так зовём мы идущего к свету Архата. Когда потеряешь всё, будешь лишён всего, когда оставят друзья и останешься одинок, останься только владыка, который никогда не оставит. Поэтому опереться на владыку можно спокойно. потому неизменяем владыка и поверх всего, поверх временности людских привязанностей и расположений и прочих всех личных чувств и настроений. Утёсом непоколебимости считать владыку. И знаете, что если могут изменить люди и близкие, даже предать, то владыка никогда не изменит. и никогда не предаст и другом вернейшим прибудет отцом и заступником и заботу уявляющим непрестанно от неверности плотных условий и окружений можно обратиться к неизменяемости Владыки разве можно близость его променять на кого-то или что-то разве можно постоянство общения предпочесть временность чувств человеческих или людского расположения Но устоявший во мне в жизни во всём победитель будет, ибо будет силён и силой моей усит магнит свой. Сила огня притягательно мощна. Ею удержишь друзей и врагов. Враги нужны, как тёмные тени в картине, чтобы тем ярче оттенить её смысл. Один, но непоколебимо утвердившийся на мне воин Войска колеблющегося сильнее, ибо силы духа несые измеримы силой плоти. Знаю примеры, когда безусловно верный, безусловно преданный, безусловно утердившийся во мне, стоил тысяч, даже целых народов, отшатнувшихся от меня, ибо мне позабывших, ибо их позабывших меня силк был снова ко мне привести. Знаю примеры найдёшь всё во мне и силу мою удержишь и друзей и любимых ты силу во мне обретёшь поражению не знающую и свет утра в сердце храня в сумеречной пустыне жизни со мною пройдёшь до конца победителем мощным сме мою сразиться ущербом себя не считай раны нанесённые и удары полученные ради меня заслугой будут а я тех рассветит ауру но огнями так свету послужат друзья и враги ибо со мною ты